Глава двадцать первая Утро началось довольно рано для меня. Я всё-таки за Соня. Меня разбудила выделенная мне горничная и сообщила, что леди Ниневия уже ждёт, и как только я спущусь, подадут завтрак. Готова я была достаточно быстро. Ни с чему собраться, только подпоясаться. Нарядов я с собой не набирала, всего несколько комплектов, косметики минимум, тушь, блеск для губ и духи. Так что минут через десять уже была готова и вышла в гостиную. Доброе утро.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 «Благодарю, леди, если только кофе». Андор помялся, не решаясь вручить цветы. Причем, судя по его взгляду, предназначались они мне. «Жерант, помоги нашему гостю и поставь букет в воду». Освободив руки нашего утреннего визитера, дворецкий приглашающим жестом показал свободный стол рядом с графиней. Мы сидели через стол, неевея с одной стороны, напротив нее я, а напротив пустого места с края, где обычно располагался граф Ализар, и релиф.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 как мне обращаться, на «ты» или на «вы». Я догадываюсь, что вчера сделала что-то не так, но мне хотелось бы знать, что именно. И поэтому желательно сразу сейчас всё прояснить. Ладно?» Я сознательно строила предложение так, чтобы не обращаться к нему напрямую. И это оказалось довольно сложно. И релиф помолчал несколько секунд. «Если мы общаемся с посторонними, незнакомыми людьми, то лучше на «вы», — произнёс он наконец. «Хорошо», — покладиста кивнула я.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 Ты же не маг, чтобы таскать на шее связку всяких побрякушек. И можно мне взглянуть на тот, что тебе дали? Граф тоже посоветовал одного ювелира здесь, в Керестале. Сегодня заедем. Смотри. Я вынула из-под блузки амулет короля. И релив, сев перед креслом на корточке, внимательно осмотрел кулон, не прикасаясь к нему руками. Замечательная вещь. Сильные заклинания, и не только от ментального вмешательства. Еще и от эмоционального считывания, и какой-то щит вокруг меня образует. «Интересно, а у демонов хорошие амулеты? Я жду ювелира из Мариэли. Может, у него лучше заказать, как думаешь?» «Одно другому не мешает». Лирел встал и протянул мне руку. «Сначала посмотрим, может, что-то стоящее есть и тут? Эльфы и гномы обычно делают весьма неплохие амулеты. Не думаю, что Ферин в этом так уж сильно отличается от Лили Реи. И пойдем, нас заждались графиня и твой гость. Он не мой, навязался, а я не знаю, как вежливо от него отделаться».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 тёплый белый цвет с тонким рельефным узором и аккуратной позолотой по краю, на помощь пришла Ниневия. Её изящный пальчик указывал на супницы, салатники, соусники, маслёнки, приправницы, блюда разных форм, тарелки подстановочные, тарелки суповые, салатные, десертные, для горячего, блюдца, чашки чайные, чашки кофейные, кувшины. Про всякие сахарницы, бульонницы, розетки для варенья, подставки для салфеток, молочники и прочие предметы я уже молчу. А это всё тоже было.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 «Куда отвезти вас теперь, леди?» Виконт Каланен предложил мне свой локоть, сопровождая к машине, а Эрелив шел на шаг позади. «На солнечную улицу, к ювелиру. Мы с леди Ниневией хотим посмотреть украшения». Я вежливо улыбнулась, а сама прикидывала, как бы мне исхитриться приобрести какие-нибудь амулеты, но так, чтобы андор об этом не узнал. Ювелир, представительный светловолосый эльф, встретил нас радушно и тут же запер магазин, так что мы в нем остались единственными покупателями. Я с удовольствием покопалась в различных побрякушек, примерила кое-что. Но для себя так ничего я не смогла выбрать. Слишком уж всё богатое и вычурное. Не люблю я такое. Но вот куда мне на каждый день серьги с огромными камнями или же усыпанные самоцветами так, что в глазах рябит. А то, что было попроще, категорически забраковала Ниневия. Ну и ладно, дождусь ювелира-демона. Скажите, а могу я побеседовать с вами наедине? Мне нужно выбрать кое-что в подарок, и я хочу, чтобы никто не знал, что именно это будет. Я лукаво улыбнулась и быстро взглянула на Ниневию. Она-то в курсе, что мне нужны амулеты. «Да-да, Леро, покажите леди Виктории в отдельной комнатке украшения. Пусть она выберет». Графиня рассмеялась, поддержав мой спектакль. «Обожаю сюрпризы». Торговец не возражал и проводил меня в соседнюю крошечную комнатку, в которой кроме двух кресел, стола и большого зеркала ничего не было. И релиф заглянул туда, оценил обстановку и, кивнув мне, остался у дверей, а я прошла и села в кресло. «Итак, леди, что именно вас интересует?» Эльф подобрался, став более серьезным и не таким улыбчивым. «Я ведь правильно понял, вы желаете приобрести нечто особенное и не предназначенное для чужих глаз и ушей». «Все верно, Леро. Меня интересует амулет». «Какие именно функции он должен выполнять?» «Защиту от ментального вмешательства и считывания эмоций. Это прежде всего. И желательно, чтобы еще был щит от нанесения физического вреда». Эльф откинулся на спинку кресла. «Вы предпочитаете серьги, колье или, может, кольца?» «Можно кольцо, только не слишком крупное и броское, чтобы оно не привлекало излишнего внимания». «Одну минуту, леди». Встав, он подошёл к стене, приложил к ней ладонь, и панель отъехала в сторону, открывая сейф. Через пару минут передо мной на столе стоял лоток, обитый бархатом, в котором лежали кольца. Те кольца, что одновременно могут выполнять все запрашиваемые вами функции, редки. Обычно на кольцо накладывается одно, максимум два защитных заклинания. «Как-то я не готова носить несколько колец», — поморщилась я. «Я бы предложил вам это кольцо. Или вот это». Он вынул и положил передо мной два перстня. Один с красным камнем, второй с синим. Нет. Примерив их по очереди, я сняла и положила обратно. Боюсь, это не совсем то, чего бы мне хотелось. И стала поочередно разглядывать те кольца, что остались лежать в лотке. «А вот это можно примерить?» Я указала на тонкое плоское колечко из белого металла довольно странной формы. Один край кольца был совершенно гладкий, как у обручальных колец, а второй неровный с двумя выступами, как у кусочков пазла, и с двумя выемками, куда могли бы войти точно такие же выступы с другой половины кольца. Было четкое ощущение, что это не просто кольцо, а часть пазла. «О!», -о — протянул Эльф. «Хороший выбор, но, боюсь, вы не сможете его надеть. Это кольцо не для людей. И еще вот это...» Улыбнулась я, показав на точно такое же, но из жёлтого золота. И вот это. Третье колечко из красного золота было такое же плоское, но уже оба края его были волнистыми, с выемками и выступами. Леди, сожалею, но приобретать это кольцо вам нет смысла. Я вообще удивлён, что вы его выбрали. Надеть полностью все три его части могут единицы, а для большинства существ это в принципе недопустимо. И люди уж точно не смогут этого сделать. А мы сейчас примерим и узнаем. С улыбкой взглянула я на ювелира. «Можно?» «А вы пока расскажите мне, что это такое и от чего защищает». Платина для ментальной защиты от любого вмешательства в разум. Эльф протянул мне белое колечко. Щит от огня и основных атакующих заклинаний из красного золота, добытого в жерле вулкана. Мне в ладонь упало колечко из красного золота, и я, надев, сцепила его с белым. Я была права, они идеально подошли друг к другу. Защита эмоций и чувств из желтого золота, добытого на морском дне. Мужчина вложил мне в руку последнюю часть, я надела ее, и она сцепилась с краями красного кольца. Сейчас на среднем пальце моей правой руки было надето плоское кольцо шириной в сантиметр или чуть меньше, и выглядело оно как пазл из трех частей. Потрясающе! Я выставила вперед руку и повертела ее, пошевелив пальцами. Удобно, не мешает и выглядит стильно. «Леди!» Ювелир задумчиво наблюдал за движениями моих пальцев. «Вы ведь не человек?» «Нет». «Я так и понял». «А можно спросить, какой вы расы?» «Я фея». «Вы баронесса Виктория Лисовская? Хозяйка перехода между мирами?» «Да». «Тогда это многое объясняет», — кивнул он своим мыслям. «Что ж, я готов продать вам все три части этого кольца. А цена?» С вас я возьму только реальную его стоимость. Ровно столько, во сколько оно обошлось мне. Слишком много лет оно лежит и ждёт хозяина. Или хозяйку. Как я уже говорил, далеко не каждый может его надеть. Значит, я возьму его. И можно ещё какой-нибудь амулет для юнного оборотня. от Отчего они обычно приобретают защиту? Мне нужно в подарок. Для Тимара эльф предложил купить подвеску на тонкой цепочке из обычного тёмного золота, и я приняла его выбор. Откуда мне знать, что нужно оборотням? а эльф показался весьма неглупым. Надевать кольцо сразу я не стала, так как не хотела афишировать своё приобретение перед навязавшимся виконтом. Надену дома в спокойной обстановке, а там никто и не узнает, обычное это украшение или же амулет. Поэтому своим спутникам я сказала, что приобрела кое-что в подарок для своих домочадцев. Оставшаяся часть дня прошла так, как и планировала Ниневия, в магазинах одежды. Много я покупать не стала. Во-первых, слишком большие деньги ушли на посуду и амулеты. А во-вторых, как-то не в восторге я была от вещей, которые принято носить в Ферине. Я же не придворная дамочка. Но зачем мне все эти кружевая шелка? Да и не слишком мне нравилось, что все они сшиты вручную, ведь швейных машинок в Ферине нет. Поэтому из крупных покупок я ограничилась кожаной курткой и кожаными же брюками, костюмом для верховой езды, сапогами к ним и тёплым меховым жилетом. Из прочего взяла буквально несколько вещичек, сказав, что иначе не смогу носить эти вещи на земле. А про себя подумала, что лучше куплю швейную машинку, а у вида мне что-нибудь сошьёт, раз уж она хорошая портниха. Или просто куплю в магазине. Зато настояла, чтобы мы зашли в мужской магазин, и Эрри Лив набрал вещей для себя. Ведь ему тоже нужна одежда. Вот пусть и приобретает. Леди Ниневия от моего поступка была в восторге, в отличие от самого Лирелла и от Виконта, который поджимал губы, пока мы с Ниневией ждали и релива. Но переспорить нас с графиней не удалось ни моему телохранителю, ни андору Виконт весь день пытался со мной кокетничать, галантно предлагая руку и осыпая меня комплиментами. И всё бы ничего, но ближе к вечеру я начала озвереть. Слишком его было много. Слишком недоволен был этим и релив. Хотя и молчал, но я-то видела, что он едва зубами не скрипит. и слишком много неуместных вопросов задавал навязавшийся на мою голову кавалер. И вот, наконец, мы вернулись в дом графини, и опять Виконт проследовал за нами, так как Ниневии пришлось пригласить его на ужин. А в доме нас ждал Эйлорд. «Добрый вечер. Мак встал, приветствуя нас, когда мы вошли в гостиную. Рад вас всех видеть в добром здравии». «О, Виконт Хельден!» Ниневия радостно протянула ему руку. «Мы вас уже заждались. Как вы разместились?» «Вам уже выделили комнату?» «Да, да, леди. Ваш дворецкий мне всё показал. Благодарю». Эйлорд поцеловал её пальчики. «Виктория и Релив, как провели время?» «Простите, не помню вашего имени». Вежливо кивнул нандору на «Виконт Андор Каланен». Тоже кивнул тот. «Мы с вами виделись на Королевском балу». «Ах, да. Прошу простить мне мою забывчивость. Рад снова вас видеть». Дальше началась какая-то пустая светская беседа, потом мы переоделись, и я даже надела новое кольцо и спустилась к ужину. И снова Андор уселся рядом и постоянно пытался ухаживать за мной под все более и более мрачными взглядами уже не только Ирильева, но и Эйлорда. А я никак не могла дождаться, когда же наконец наш гость уедет. Что-то я совсем дикая, и от такого напора не то чтобы теряюсь, но устаю. Я еле дожила до того момента, когда Виконт, поблагодарив Ниневию за гостеприимство и общество, стал прощаться. Целуя мне руку и никак не выпуская, хотя я аккуратненько пыталась её отобрать, он пытался намекнуть, что был бы счастлив и завтра составить мне компанию. Эйлорд и Эрелив стояли сзади и чуть сбоку, и тут я услышала слова моего мага, произнесённые едва слышно. Неприятное чувство ревности, да, Эрелив? И через паузу. Добро пожаловать в мой клуб. И я навострила ушки, ожидая, что же ответит Лирел. Но он промолчал. Только Эйлорд издал тихий невеселый смешок. Ох, как же мне хотелось оглянуться и посмотреть на их лица. Но...